Глава двадцать четвертая Выбравшись на улицу, быстро пробежала под навес, и только тогда вздохнула влажный, чуть прохладный воздух. В шатре было тепло, и от резкой смены температур я поежилась. «Квин, завтра надо выезжать, даже если будет ливень», — произнес Кахир, неожиданно появившийся из-за пеленой дождя. «Времени совсем мало, а сделать надо много». «Знаю, Кахир, поедем», — согласилась с мужчиной. Детей разместим на повозках, а сами кто верхом, кто пешочком. — Ты стала иной, — продолжил он, внимательно вглядываясь в меня. — Я знаю тебя около года, и сейчас вижу перед собой совершенно другого человека. — Все меняются. А когда дважды побываешь на краю смерти, по-другому смотришь на жизнь. пожала плечами сделав вид, что все так и должно быть, хотя сердце ужасно колотилось от страха. — Да. Когда меня привезли раненого с последнего набега, я умирал. Супруга вместе с Карой выходили меня. Тогда я решил, что оно того не стоит. Я хочу выдать замуж дочь и увидеть рождение сына. Поэтому мы все покинули Туат. Нам надоели бессмысленные приказы рега Лоркана. И я постараюсь сделать так, чтобы принятое вами решение было верным. А также надеюсь, что Анрей нас догонит, и все будет хорошо. Прибудем на место. Построим дом, пока большой один на всех. А позже сделаем отдельный для каждой семьи. Я сомневался в тебе. Удивлялся распоряжению Анрея, когда он оставил тебя во главе септа. Но сейчас я понял, как ошибался. За тобой пойдут, не раздумывая, все мужчины, потому что ты хранишь их семью. Сказав это, он развернулся и растворился в ночи, а я шумно выдохнула. Все же я действительно совершенно не похожа на Куин. Та была взбалмошной, избалованной крикливой особой, а еще ленивой хамкой. Все это я выяснила по дороге у той же сини Она осторожно рассказывала мне о прошлых закидонах девушки и периодически извинялась. Приходилось успокаивать и говорить, что совершенно не обижаюсь. Я на самом деле не обижалась. Это была не я, так зачем принимать на свой счет? Еще раз взглянув вдаль, селись хоть что-то рассмотреть за стеной дождя, но так ничего и не увидев я направилась к повозке. В шатре, конечно, спать теплей, но уж больно душно, а вдвоем синит уж как-нибудь согреемся, да и Феликс непременно ляжется рядом. Утром дождь закончился, и спустя час дороги нас побаловало своим появлением солнца, которое ярко осветило небольшую поляну и ее окрестности. После дождя лес переполняли радостные песни птиц, воздух был прохладен и свеж, а деревья источали приятный аромат зелени. Надо бы заняться заготовками. Кахир сказал, земля у тебя голая и каменистая. Обратилась ко мне травница. Я, дэрин и Мэрин, пойдем вдоль леса. Я с вами? Тут же откликнулась на приглашение. Прогуляться после долгого сидения в повозке, что может быть лучше? Чистотел надо собирать днем в сухую погоду. После дождя или росы трава дольше сохнет и теряет свои свойства. Травница наставляла Дерин а я наглым образом, увязавшись за ними, подслушивала. Идя по кромке леса, я приглядывалась к травнице и запоминала все, что она говорит. В этом месте, где мне повезло очутиться, лекарств нет, так что знания о травах будут не лишними. — А подорожник? — сорвав листик у дороги, Дерин зачем-то его лизнула. — Подорожник лучше всего собирать после того, как прошел дождь. Листья как раз напитались влагой. Но и заготовить его надо быстро, за один день. — пояснила Кара и тут же дополнила. — Поэтому много не бери. — Квин, а ты корни выкопай. — чего они Боль снимают, воспаление. — Настойку сделаем, рот полоскать, когда кровь из десен идет, а листья кровь останавливают при порезах и царапинах, и грязь не пропускают. Продолжила учить Наскара. — А еще из него делают оберег от бед и воровства, которые могут случиться в дороге, — дополнила Мэрин. Прогулка вышла познавательной, лекарственных трав мы много не насобирали, зато вдоволь накопались в земле. Как выяснилось после дождя, сбором вершков не промышляют, а вот для добычи корешков самое время. На обратном пути мы нащипали дикого лука, Дерин на опушке леса нашла щавель, а Мэри нарвала кусачьи крапивы. Я тоже не отставала и собрала листья одуванчика, выбирая молодые, без стрелок цветов. Из них получается очень вкусный салат, и польза есть. Они, между прочим, помогают выводить вредный холестерин из организма. А еще я обнаружила боярышника рябину. Правда, для ягод еще рано, но радует, что эти деревья здесь растут. Особенно рябина. С овощами, судя по всему, будет трудно этой зимой. А ее ягоды помогут людям избежать авитаминоза, малокровия и цинги. Также неплохо справятся с упадком сил и после тяжелых болезней поддержат. Наш обед снова прошел в пути. Но ужин обещал быть сытным и очень вкусным. Мужчины раздобыли мясо, а Силан набрал немного прошлогодних сушеных яблочек прямо из дерева. Есть их будет невкусно, но в компот сойдет. По крайней мере, женщины оживились, заметив добычу мужчины, а им лучше знать. — Квин, поруби капусту, — попросила Мэрин. — Эннис пирог сделает. — Хорошо. Кивнула и продолжила наблюдать за райном и Лиамом. Им поручили приготовить птицу. Две штуки, довольно упитанных, которых принес бер Мальчишки, не ощипывая, не потрошая их, обмазали глиной целые тушки и сунули их в огонь. На мой вопрос, а как же кишки, получила в ответ изумленный взгляд и громкое восклицание одновременно от обоих поварят. Так же вкуснее и ароматнее! Спорить не стало но сто раз подумаю, пробовать ли этот кулинарный шедевр. Ужин прошел весело. Дети в перерывах между пережевыванием играли в новую игру, привлекая своих родителей. И если мамы с удовольствием участвовали, то мужчины в основном отмалчивались. Но на суровых лицах «нет-нет» проскальзывала горделивая улыбка. «Квин, а когда будем синим цветом красить?» — спросила мыв Ребенок раз в два дня в одно и то же время интересовался готовностью настаивающейся Вайды. «Не мешало бы еще недельки-две подождать». Задумчиво протянула я и с хитрым прищуром продолжила. — А давай закинем. Неси свою рубашку. — Да! — взвизгнул ребенок и устремился к повозке. Замачивание серой рубашечки восьмилетней девочки прошло в торжественной обстановке под аккомпанемент шумного дыхания и удивленного свиста собравшихся зрителей. — Так, теперь... — Ждем? — продолжила за меня Мэйв. — Верно. — улыбнулась малышке с веснушками на личике. А теперь спать. Утро было прекрасным и тихим. Я умудрилась проснуться почти первой и сейчас наслаждалась появившейся возможностью побыть в одиночестве. Отойдя по своим делам, я углубилась чуть дальше дозволенного Кахиром и, выбрав подходящий пень, с удобством разместилась на нем. Сорвав травинку и зажав ее зубами, откинула голову и, прикрыв глаза, подставила лицо утреннему солнышку слушая тихий щебет просыпающихся птиц, осторожный шорох мелких грызунов среди травы и жужжание работящих пчел. Но что-то было еще. Зудящее, нелогичное, что мешало расслабиться и насладиться лесной тишиной. Спустя пять минут я с раздражением открыла глаза и осмотрелась в поисках источника странного звука, но никак не находила его. Снова прикрыв глаза, прислушалась. Звук был справа, глухой, хлюпающий. А сейчас как будто кто-то шевельнулся. Резко распахнув глаза, заметила в шагах в десяти за кустом размытую тень. Недолго думая, подхватила лежащую рядом ветку и отправилась в сторону подозрительного места. Медленно переступая, я мысленно костерила себя. Правильнее всего позвать мужчин, чтобы они разобрались, кто здесь прячется. Но я боялась, что этот кто-то просто сбежит, пока я хожу за подмогой. Да и если этот кто-то хотел напасть, давно бы это сделал. Добравшись до куста, я с громким криком выскочила из-за него, испугав и, без того напуганную, женщину с грудным ребенком на руках. Она, прикрыв малышу рот ладошкой, глушила его плач. Именно он и не давал мне покоя. — Ты кто? И как здесь оказалась? — спросила, опустив свое оружие. Но женщина, уставившись на меня, молчала. — Говорить не можешь? Откуда ты? Тебе нужна помощь? Я огляделась, но кроме нее никого больше не заметила. Я... — прохрипела женщина. Голос был севший, да и щеки горели нездоровым румянцем. — Так, давай я тебе помогу. Ты как, подняться можешь? Я возьму ребенка. Продолжить не дали. Женщина быстро-быстро помотала головой и вцепилась в малыша так, что он недовольно крякнул Хорошо, тогда я тебя поддержу. Здесь рядом наш лагерь, а тебе явно необходима помощь. — Я... — Идем. Тебя никто не обидит, и малыша твоего тоже. Осторожно касаясь, я попыталась ее приподнять, но моих сил точно было недостаточно. Присев рядом с ней, я подперла рукой голову и задумалась. Оставить женщину с ребенком одну и уйти за помощью, или поорать? Мне повезло. Заметив мое длительное отсутствие, Кахир нарядил спасительную операцию. И на небольшую полянку с удобным пеньком выскочил сначала Феликс, а следом за ним — Лиам и Берон. — Квин! — выкрикнул Лиам, не заметив меня за широким кустом. Феликс шумно фыркнул, быстро обнаружив мое присутствие. — Квин, с тобой все в порядке? — тут же спросил берн рванув к нам. — Да, я не успеваю вам ответить, но я не одна, не пугайте. — Что за... — все же не сдержался берн увидев замученную женщину рядом со мной. — Она не говорит, — пожала плечами, и, по-моему, больна. Помогите поднять, я одна не справилась. «Я...» — прохрипела женщина и сжалась в комок при виде грозного Берона. Когда я впервые увидел этого здоровяка, честно признаться, тоже струхнула. «Не бойся, это берн А это Лем и Феликс. Они помогут донести тебя до лагеря». Быстро проговорила, пытаясь успокоить ее. «Я буду рядом». До лагеря добрались скоро, всполошив народ своим появлением. Я полагаю, это было то еще зрелище. Сначала появился Феликс с заливистым лаем. Следом выскочил Леом с ошалелыми глазами. А потом вышел Берон. У него на руках была замученная женщина, у той на руках младенец, а следом появилась и я, с трудом поспевавшая за широким шагом мужчины. «Сюда неси!» — быстрее всех отреагировала Кара. «Мэрин, вода нужна теплая. синет вы, похоже, выдели одежду, и ребенку подбери чистый лоскут». Через два часа умытая, переодетая Лула на все таки удалось выяснить имя женщины и ее маленькая доченька сытые напояные вонючим отваром кары спали в повозке а мы продолжили свой путь